Глава 30. Отвязавшись от Тупыря, от Вацлова и моей заклятой подружки, день проходит на удивление спокойно. Мне удается отдохнуть, погулять в саду, нормально поспать, спокойно поесть. Утром мы с Мирой отправляемся на следующий этап отбора. Никто не знает, какое будет задание. Мира вчера попыталась подкупить служанок и разведать, что за конкурс нам придумали распорядители но они ничего не смогли разузнать. Подготовиться заранее мы не смогли. После завтрака нас делят на две группы. Девушки, которые вышивали платок, первая группа, остальные – вторая. А каждой девушке представляют послужанки и, наконец-то, объясняют, в чем состоит суть конкурса. «Итак, девушки!» – громко произносит Милорада. Каждая девушка должна уметь вести хозяйство мужа, знать, сколько провизий заготовлено, сколько съедено и сколько осталось. У каждой семьи есть своя система учета. Я перевожу дух. Слава богам, что конкурс на половину дня, а не растянется, как предыдущий. Бросаю взгляд на турнирную таблицу. Мое имя гордо возвышается над остальными. Если бы мама знала о моих успехах, то гордилась бы мной. Думаю, что Драгана поведает ей о моем поведении. Только бы родители не поверили ей. Может быть, попытаться отправить им письмо? Хорошая мысль, но только как ее осуществить? Княгиня, конечно, сама не проводит учет резервов, но должна знать, как проверить слуг. Продолжает Милорада поэтому этот конкурс тоже будет состоять из двух частей. Я издаю протяжный стон. Про себя, разумеется. Что за манера такая делить один конкурс на части, чтобы мы больше волновались или что? Вы будете учитывать провизию на складах князя, с помощью служанок, разумеется. Вторая группа невест уже получила списки резервов и будет подсчитывать недоздачу говорит распорядительница. «Ну что ж, всем удачи!» Вторая группа отправляется в отдельный зал для выполнения заданий. Мира бросает на меня страдающий взгляд. «Я же радуюсь, что попала в первую группу. Все же наше задание легче, чем у второй. Откуда мне знать, как проверить недосдачу если меня этому никто не учил? Кстати, надо будет расспросить Миру. Госпожа, прошу за мной!» Появляется рядом со мной служанка с дощечкой и пером. «Как тебя зовут?» — интересуюсь я. Надо же мне как-то к ней обращаться. «Весена. Матушка меня весной родила. Так, значит, и назвали». «Красивое имя», — хвалю я девушку. «Расскажи-ка мне, Весена, что нам предстоит с тобой делать?» «Госпожа Милорада распорядилась, чтобы я отвела вас на склад с провизией для кухни», — радостно щебечет она. Будем считать, сколько всего там есть. Записывать ты будешь? Осторожно спрашиваю я. Что-то мне подсказывает, что конкурс опять с двойным дном. Если вы не умеете, то да, я буду писать. Весёна выжидающе смотрит на меня. Не волнуйся, я умею писать и читать, и даже считать, подмигиваю ей я. Справимся с заданием. Значит, я правильно поняла, что это еще и скрытый конкурс на грамотность и хитра, милорада! Или это Святослав придумал? Да какая разница! Главное, что многие из девушек и не подозревают, что этот конкурс тоже непростой, и баллы, скорее всего, будут засчитываться по двойному тарифу. Оглядываюсь, со мной в группе оказывается забава, Радуюсь, что у склочной Гордеи задание сложнее. Вторая группа отправляется в отдельный зал для выполнения задания. Госпожа огне показывает мне весёно на дверь. «Нам сюда!» «Мы что же, только одни здесь будем?» – удивляюсь я. «Конечно, только фаворитки отбора особое задание», – отвечает девушка. Полки склада ломятся от провизии. Видимо, князь любит вкусно покушать. Да кто не любит, особенно когда не нужно самому готовить и потом мыть посуду. Очень надеюсь, что конкурса по мытью посуды не будет. Ненавижу это занятие. И есть за что. Воду из колодца притащи, подогрей, чашки залой помой, грязную воду вылей, налей чистую, прополощи посуду, вылей воду и вытри насухо, да так, чтобы она блестела. Давай-ка мы с тобой построим свою работу так. Ты мне будешь называть продукт и его количество. Согласна? Весёна кивает. Но мне все-таки нужно будет проверить, как она умеет считать. «Не подведешь? От твоих подсчетов будет зависеть моя победа!» Весена добродушно улыбается. «Не беспокойтесь, госпожа Огне, я вас не подведу». «Очень на это надеюсь. Тогда давай упорядочим работу, предлагаю я. Будем заносить продукты в списки по группам». «Как это?» – удивляется Весена. «Очень просто, смотри» показываю я ей на полке. Вот стоят марципан и засахаренные фрукты. Мы запишем их в раздел «Сладости». А вот моченые яблоки и соленые грибы в раздел «Соленье». «Понятно», — говорит она таким голосом, как будто ничего не поняла. «В процессе поймешь», — отвечаю я. «Вот только хватило бы бумаги». Я записываю на каждом листе название раздела. Соленье, сладости, мука, крупы, молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, рыба. Я их пока не разделяю, записав только мясо. Вдруг придется делать три отдельных списка. Оставляю место для того, чтобы заносить расходы. Идеально было бы записывать, сколько и когда взято. Не знаю, будут ли дальше так вести учет, но показать, что знаю я, должна. Это же конкурс. Выигрывает не сильнейший, а умнейшее или хитрейшее. Не переживайте, если нужно, я еще принесу, отзывается весело. Мы приступаем к работе. Сначала считаем и записываем все, что стоит в кадушках, бочках, корзинках, мешках, на полу. Все это идет в списке мука, крупы, соления, овощи, фрукты и даже рыба. Затем то, что висит на крюках, на потолке, Копченое мясо и рыба, лук, чеснок, травы. Вот еще новый раздел списка. В какой список записать орехи? Задумываюсь. Каких здесь только нет. Фундук, грецкий. Их привозят из-за моря. Я видела у нас на базаре. А семечки? Их куда писать? Весена, мне не хватает бумаги. В отчаянии говорю я. Сейчас принесу. Девчонка бросается к выходу, а я продолжаю вносить в списки специи, сладости, стоящие на ближайших полках. Еще есть такие продукты, которые я ни разу не видела. Вот их куда записывать? Спрошу у Весеной, может, она знает. А вот и она. Слышу, как открывается и закрывается дверь. Наконец-то вернулась. Я уже заждалась, с улыбкой говорю я Весене, поворачиваясь. У меня столько к тебе вопросов. Улыбка застывает на лице. «Это не весено!»